И весь отдаться ей хочу. Здесь на свободе Я похож на нищего. Вот бедный дом, Тут, может, подали бы грош, Но вот другой, богаче он, В нем овось побольше подадут. И нищий мимо, между тем, В богатом доме дворник плут Не наделил его ничем. Вот дом еще пышней, но там Чуть не прогнали по шеям, И как нарочно все село прошел. Нигде не повезло. Пуста хоть выверни с уму. Тогда вернулся я назад К убогой хижине и рад, Что корку бросили ему. Бедняк ее, как робкий пес, Подальше от людей унес и гложет. Рано пренебрег Я тем, что было под рукой, И чуть не детскую ногой Ступил заводческий отческий порог. Меня старались удержать Мои друзья, молила мать, Мне лепетал любимый пес, Верь, нет милей родных небес, Нигде не дышится вольней Родных лугов, родных полей, И той же песенкую полн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 Истратив в медленной борьбе, Не допросившись ничего от жизни ближним и себе, стучусь я робку у дверей, У Богой юности моей. О, юность, бедная моя, прости меня, стремился я, Не помени мне дерзких грез, С какими бросив край родной, я издевался над тобой.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 Узнать бы можно по рогам. Нет никого. Пошел я прочь, нарочно сделавая шаг. Сошла мне даром эта ночь. Но если б друг какой-ли враг Засел в кусту и закричал, Или даже спугнутая мной Взвелась сова над головой, Наверное, мертвый я упал.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 Куют кузнечики, слугов, Несется крик перепилов, Не нарушая тишины Ленивой медленной волны, расшива движется рекой. Приказчик, парень молодой, Смеясь за спутницей своей, Бежит по палубе, Она мила, дородная, красна, И, слышу я, кричит он ей,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 Сон и зной уже царили над водой, Но вдруг я стоны услыхал И взор мой на берег упал. Почти пригнувшись головой К ногам обвитым бечевой, Обутым в лапте, вдоль реки Ползли гурьбою бурлаки. И был невыносимо дик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 Когда б попасть хоть на Илью? А вось придем, другой с болезненным лицом ему ответил. Ах, напасть! Когда бы зажило плечо, тянул бы лямку, как медведь. А как бы к утру умереть, так лучше было бы еще. Он замолчал и навзнич лег.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 Без шапки, бледный, чуть живой. Лишь поздно вечером домой я воротился. Кто тут был? У всех ответы я просил на то, что видел. И во сне о том, что рассказали мне. Я бредил, няню испугал. Сиди, родименький, сиди. Гулять сегодня не ходи. Но я на Волгу убежал. Бог весь, что сделал со мной. Я не узнал реки родной. С трудом ступает на песок моя нога, Он так глубок, Уж не манит на острова, Их ярко свежая трава, Прибрежных птиц знакомый крик, зловещь пронзительный лик, И говор тех же милых волн, Иною музыкою полн. И горько-горько я рыдал,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 Чтоб кто-нибудь не осмеял. Но если вы наивный бред, Обеты юношеских лет, Зачем же вам забвения нет И вами вызванный упрек Так сокрушительно жесток? Унылый сумрачный бурлак, Каким тебя я с детства знал,